КОПИИ ИЛИ ПЕРЕВОДЫ В 1934 году, в год своей смерти, Олис Бадж, бывший хранитель египетских древностей Британского музея и уважаемый автор словаря иероглифов, честно признался. Тексты пирамид полны всевозможных трудностей. Точное значение многих встречающихся там слов неизвестно. Конструкция предложения зачастую препятствует всем попыткам перевода, а в сочетании с абсолютно неизвестными словами задача вообще становится неразрешимой. Разумно предположить, что эти тексты использовались в похоронном ритуале, но совершенно очевидно, что период их использования в Египте лишь немного превышал столетие Почему их так внезапно начали использовать в конце пятой династии и так резко перестали использовать в конце шестой необъяснимо. Может ли ответ сводиться к тому, что у нас последний фараон пятой династии вместе с несколькими преемниками из шестой династии попытался зафиксировать навеки в камни погребальных камер собственных пирамид, копии более ранних документов. батш думал об этом и чувствовал, что, по крайней мере, часть первоисточников восходит к глубочайшей древности. Некоторые отрывки свидетельствуют о том, что писцы, снимавшие копии, по которым резчики выполняли настенные надписи, не понимали, что пишут. Общее впечатление таково, что жрецы отбирали отрывки из нескольких документов различного возраста и различного содержания. Все это заставляло предполагать, что первоисточники, чтобы они собой не представляли, были написаны на архаичном варианте древнеегипетского языка. Возможен, однако, альтернативный вариант, о котором батш не подумал. Что если перед жрецами стояла задача не просто скопировать материал, а перевести в иероглифическую форму тексты, написанные вообще на другом языке? Если в этом языке содержалась научно-техническая терминология и описание изделий и идей, которым не существовало адекватных названий в древнеегипетском языке, то странное впечатление, которое производят некоторые тексты, становится вполне объяснимым. Более того, если копирование и перевод документов первоисточников были завершены к концу шестой династии, то легко понять, почему прекратилось вырезание надписей. Работы по программе были прекращены, поскольку была выполнена ее цель которая состояла в том, чтобы создать надежную иероглифическую копию священной литературы, которая была уже достаточно ветхой, в то время, когда Унус восходил на египетский трон в 2356 году до нашей эры. Последние записи первого времени. Поскольку мы санты хотели до наступления ночи, покрыть максимальное расстояние до Абидоса, нам пришлось, хотя и неохотно, возвращаться на шоссе. Угрюмый мрак и древние голоса гробницы Уноса притупили наше чувство времени, и мы пробыли там почти два часа вместо нескольких минут, которые первоначально собирались там провести. Пригнувшись, мы выбрались из усыпальницы, и поднялись по крутому проходу к выходу, где пришлось подождать, пока наши глаза привыкнут к уже резкому солнечному свету. Только после этого я смог спокойно посмотреть на пирамиду снаружи. Оказалось, что она обвалилась таким образом, что догадаться о ее первоначальной форме можно было только с большим трудом. По-видимому, ее несущая кладка, превратившаяся в бесформенную кучу щебня, была очень низкого качества, и даже блоки облицовки, которые уцелели, явно уступали по качеству отделки тому, что мы наблюдали в более старых пирамидах Гизы. Исходя из обычных исторических представлений, это было трудно объяснить. если Архитектурное мастерство и идеология развивались в Египте в соответствии с нормальным эволюционным процессом, то следовало бы ожидать обратного. Конструкции, технологии и качество кладки пирамиды Унса должны были находиться на более высоком уровне, чем у сооружений Гизы, которые, согласно ортодоксальной хронологии, были построены примерно на 200 лет раньше. Тот факт, что все оказалось наоборот, то есть Гиза была «лучше» в кавычках Унаса, ставил египтологов в крайне неловкое положение и порождал вопроса, на который не было удовлетворительных ответов. Начиная с центральной проблемы, все в великолепных, потрясающих пирамидах Хуфу, Хафры и Менкаура, говорит о том, что они являются конечным продуктом архитектурного и инженерного опыта, накопленного в течение веков, а может быть, и тысячелетий. Но это не стыкуется с археологическими данными, согласно которым эти пирамиды – самые старые в Египте. Иными словами, они не являются продуктом зрелой фазы строения этой страны, а скорее созданы на стадии его младенчества. Вторая загадка, которая требует разрешения, состоит в следующем. В лице трех главных пирамид Гизы четвертая династия Египта воздвигла монументы вечности, беспрецедентные и непревзойденные каменные шедевры размерами в сотни метров, массой в миллионы тонн, которые характеризуются очень высоким уровнем идей и исполнения. После них уже не возводилась пирамид сравнимого качества. Однако через небольшой промежуток времени под гораздо менее внушительными, чтобы не сказать более жалкими, строительными конструкциями пирамид пятой и шестой династий, был создан своеобразный зал записей, постоянно действующая выставка копий или переводов древних документов, который была одновременно беспрецедентным и непревзойденным шедевром искусства и иероглифической каллиграфии. Короче говоря, похоже, что тексты пирамид, подобно пирамидам Гизы, появились на сцене сразу, без предварительной подготовки, и занимали центр сцены примерно столетия, не подвергаясь никакому улучшению, прежде чем прекратили функционировать. Предположим, что древние цари и мудрецы, которые все это организовали, знали, что делают. В таком случае у них должен был быть план. Как показать, что существует Сильная связь между технически идеальными, но совершенно лишенными надписей пирамидами Гизы и превосходно расписанными, но технически никудышними, пирамидами пятой и шестой династии. Я также подозревал, что, по крайней мере, часть ответов можно найти на поле пирамид в Дашуре, который мы приезжали через 15 минут после выезда из Саккары. Именно здесь расположены так называемые «склоненные» и «красные» пирамиды. Приписываемые Сенефу-Атсухуфу, эти монументы, кстати, прекрасно сохранившиеся, были закрыты для посещения уже много лет. Вокруг них была построена военная база, что совершенно исключало возможность попасть туда. Мы продолжали свое путешествие на юг. Кругом мелькали яркие краски декабрьского дня. И тут я просто физически проник с ощущением, что окружающая нас долина Нила была той самой сценой, на которой разыгрывались грандиозные акты спектакля с участием человечества задолго до того, как началась его официальная история. Все древнейшие документальные записи и предания Египта говорили об этом и связывали эти события с эпохой, когда на Земле правили боги, сказочным первым временем, который они называли Зептепи. Этими записями мы займемся в двух следующих главах.